«Алло!» — стопроцентно вредным голосом сказала Мила. «Илья, это ты? Надеюсь, ты меня узнал? Ну и что, что ты занят? Ну и что, что срочное дело? У меня тоже срочное. И важное. Важное для тебя. Ну, если ты так настроен, я завтра пошлю к тебе своего адвоката». «Как зачем? Настала пора делить наше имущество». «Нет». Оно не все осталось у меня. И ты заблуждаешься, если думаешь, что я удовлетворюсь вшивой квартиркой и старой мебелью». Ольга и Татьяна победно переглянулись. Николай нервно облизал губы. Может быть, он представлял себя на месте Орехова. Кто знает? «Как что мне нужно?» продолжала между тем мило свое представление. «Мне нужны деньги». «Много денег». Я ведь говорила, у меня неприятности. Откуда ты возьмёшь деньги? А откуда ты их взял, когда монтировал оборудование в деревне Горелого? Кстати, у меня есть при себе горсть того удобрения, которое вы там изобрели с Дивояровым, Лушкиным, Володей Мешковым и с этим немцем, Отто Швимером. Когда Мила говорила это... В голове ее промелькнула какая-то интересная мысль, какой-то важный вопрос, который стоило бы задать Орехову. Однако его возмущенный голос сбил ее с толку, и мысль исчезла, так и не обретя ясных очертаний. «Дожимай его!» — шепнула Ольга и для наглядности раздавила окурок в пепельнице одним красивым движением. «Конечно, нам надо встретиться!» Мерзким голосом продолжала Мила. «Но не для того, чтобы снова что-то обсуждать. Я встречусь с тобой без адвоката только в одном случае. Если на этой встрече ты передашь мне деньги. Сколько? Ну, это уж ты сам решай. Представь, что за тобой охотятся убийцы, и решай. Надеюсь, твое решение меня не обидит». Услышав это, Николай ухмыльнулся, а Татьяна прижала к разгоряченным щекам ладони. «Так его!» — подбодрила сестру Ольга. «Нет, Илья, это отпадает. Я не вымогатель, и для меня не надо собирать сумму в мелких старых купюрах. Поэтому ждать я не стану. Я и так уже долго ждала, пока ты проникнешься серьезностью момента. А мне наплевать на твою важную встречу. У меня каждую минуту может наступить встреча со смертью». Я тебя не пугаю. Хорошо, давай встретимся сегодня. Да мне абсолютно все равно, где это произойдет. Хорошо, объясняй, я слушаю. Так, так, ладно. Она поглядела на часы. В пять часов. Хорошо. Под мостом, значит. Отлично, я буду. Она положила трубку и сказала, мне что-то нехорошо. Все наперебой принялись ее хвалить и подбадривать. «Ой, мне правда нехорошо», — повторила Мила. «Ты просто перенервничала», — похлопала ее по руке Ольга. «Сейчас все пройдет. Выпей горячего чаю». Мила встала и поплелась на кухню, но звонок в дверь заставил ее сменить направление. За дверью стоял отчаянно возбужденный Борис Глубоков. Костику укололи антибиотик, и он заснул. Врачи убеждены, что с ним все будет в порядке. «Давайте ваши полтаблетки!» Ш -ш -ш -ш, зашикала Мила не так громко. «Хозяин этого добра все еще здесь?» — изумился Борис. «Кстати, вы плохо выглядите. Вас случайно не отравили?» «Типун вам на язык!» — еле ворочая собственным языком произнесла Мила. Лоб ее покрылся испариной, а в глазах заплясали мушки. «Я просто переволновалась!» Когда я подумала, что отравила вашего брата, у меня уже начался нервный стресс, а сейчас идет его продолжение. — Я могу вам чем-то помочь? — спросил Борис. Нет — Нет-нет, у меня полно народу. — Так чьи это полтаблетки? — пристал тот, принимая от милы по-прежнему завернутый в платок трофей. — Николая Михеева, мужа моей сестры. Недавно я стала свидетельницей того, как он глотал что-то из пузырька без этикетки и украл оттуда одну таблетку. «И где другая половина? В вас? Нет. Внутри овчарки. Она жива? Жива. Но через некоторое время после того, как она слопала часть таблетки, с ней начали происходить призабавные вещи. Ладно, можете не продолжать, я все проверю и позвоню. А когда я смогу повидать Костю?» «Если вы думаете, — напыжился Борис, — что он всерьез говорил вам о своих чувствах, да я... тогда вы будете правы. Он говорил всерьез. Но у него ведь была горячка, — залепетала Мила. Именно поэтому он и говорил всерьез. Костик никогда не стал бы так раскрываться, будь он в нормальном состоянии. «И что мне теперь делать? — растерянно спросила Мила. — Постараться сохранить свою жизнь». — важно заявил Борис и добавил. — Как только ваши родственники надумают уезжать, позвоните мне, я спущусь. Будем жить вместе. Заодно продумаем план действий. — но Ася! — возразила мило все больше сирея и едва держась на ногах. — Асе я все объясню. — А теперь идите и прилягте. Выглядите вы действительно как некондиционный товар. Вскоре всем сидящим в квартире стало ясно, что ни на какую встречу с Ореховым Мило не поедет. Ее мутило да так, что она была не в состоянии подняться с постели. Татьяна вызвонила из дома врача своей поликлиники и умолила срочно приехать. Врач оказался сдержанным, опытным и чертовски немногословным. Впрочем, относительно Милы он их успокоил. Судя по всему, Она съела что-то недоброкачественное. Татьяна позеленела, ведь это она готовила обед. «Но мы все ели одно и то же», — возразила Ольга. «Так иногда случается», — кивнул головой доктор. «Ели все, а одному плохо. Ей надо побольше пить. Воду с лимоном, с яблочным уксусом, зеленый чай и так далее. В общем, Татьяна знает». «Может быть, промывание?» — робко спросил Николай. Мила бросила на него тяжелый взгляд из-под полуоткрытых век. — Что же получается? — спросила Ольга. — Милка снова не получит денег? Снова все откладывается. У Орехова важная встреча. Значит, сюда его никакими угрозами не заманишь. — Зря я пошла у вас на поводу, — простонала Мила. — Это меня Бог наказал за вранье. — Я поеду, — выпалила Ольга, решительно поднявшись. Пусть деньги мне отдаст. Какая ему в сущности разница, раз он все равно решил с ними расстаться? Милка сделала главное, а технические вопросы мы и без нее решим. «Ну уж нет!» — внезапно подскочил Николай. «Никуда я тебя не пущу. Достаточно мне было похищения. Я до сих пор дрожу, когда вспоминаю, как на тебя набросился тот тип в бандане. И пока тебя не было, я пережил такое...» Мила, Обернулся он полуживой к свояченице. «Ты будешь последней гадиной, если отпустишь свою сестру в неизвестность». «Я тебя не отпускаю», — просипела та. «Хорошо, тогда поеду я», — вызвалась Татьяна. Орехов ко мне всегда относился с уважением. Не вижу причин, почему бы ему не доверить деньги мне. «Таня, не смей», — просипела Мила. «У тебя ребенок». Ты не имеешь никакого права рисковать своей жизнью ради меня. — Какой риск? — возмутилась та. — Обычная прогулка. На улице, кстати, здорово потеплело. Да я просто ради удовольствия пройдусь пешком. — Туда ты пешком не дойдешь. Это знаешь где? — Ты уже сто раз рассказывала. И я возьму нарисованный тобой план. Значит, недалеко от его фирмы под мостом. Пробормотала она, оправляя кофточку. «Ладненько, пожалуй, я буду собираться».